Второе. Клин заехал на одно из парковочных мест перед управлением шерифа с надписью Стоянка только 15 минут. И услышал то, чего никак не ожидал услышать. Через открытую дверь доносился смех. В диспетчерке собралась большая компания. Лайла сидела за столом рядом с Линни, вокруг них расположились пятеро помощников шерифа, все мужчины, Терри Кумпс, Рид Барроуз, Пит Ордуэй, Элмор Перл и Верн Ренгл. Чуть в стороне сидел Барри Холден, общественный защитник, который непродолжительное время представлял интересы Иви Блэк, и седобородый господин, с которым Клинт не раз и не два виделся в городе, Уилли Бург. Лайла Курила. Она бросила восемь лет назад, после того, как Джаред высказал надежду, что она не умрет от рака легких, прежде чем он вырастет. Линни Марс и еще два копа тоже. Дымили. В синеватом воздухе витали ароматы дыма. «И что тут у вас происходит?» — спросил он. Лайла увидела его и просияла затушила окурок в кофейной чашке, подбежала и прыгнула к нему в объятия, в прямом смысле, обхватив ногами его бедра. Крепко поцеловала мужа в губы, смех стал громче, адвокат Холден громко свистнул, кто-то зааплодировал. «Ох, я так рада тебя видеть!» — воскликнула Лайла и снова поцеловала мужа. — Я еду проведать Джареда, — сказал Клинт. — Решил заглянуть и проверить, вдруг ты здесь и сможешь выбраться. — Джаред, — воскликнула Лайла, — мы вырастили отличного сына Клинт. Так хорошо с этим справились, что я иногда думаю, что мы поступили эгоистично, не ради второго. Она стукнула его в грудь и отстранилась. Зрачки Лайлы сузились до булавочных головок. Подошел Терри Кумпс. Его глаза покраснели и опухли. Он пожал Клинту руку. «Вы знаете, что случилось с Роджером?» Он пытался освободить от кокона свою жену. Недея оказалась не из лучших. Ему следовало подождать до Рождества. Терри расхохотался, но смех перешел в рыдание. «Моя жена тоже заснула, и я не могу связаться с моей дочерью». А Терри пахло спиртным. Чего Клинт не мог сказать про Лайлу. Если она и воспользовалась стимулятором, то более эффективным, чем алкоголь. Клинт подумал о том, чтобы последовать примеру Терри и поделиться рассказом о событиях в тюрьме, но отказался от этой идеи. История о смерти Ридемстер не очень-то подходила для веселой вечеринки, на которую весьма смахивало это сборище. «Сожалею, Терри». Пит Ордуи приобнял Терри и увел. Лайла указала на седобородого мужчину. «Милый, ты ведь знаешь Уилли Бурка? Он отвез Роджера и Джессику в морг на своем пикапе. Под моргом, я подразумеваю морозильную камеру скрипучего колеса, оказывается от больницы никакого проку, а ведь они почти не платят за аренду». Она засмеялась и хлопнула себя по щекам. «Извини, ничего не могу с собой поделать». «Рад встрече, сэр», — сказал Бурк. У вас чудесная жена». Знает свое дело, хоть и устала. — Спасибо, — Клинт посмотрел на Лайлу. — Как я понимаю, вы заглянули в хранилище вещдоков? — Только мы с Лайлой, — ответила Линни. Терри немного приложился к виске. Лайла достала из заднего кармана рецепт на модофинил и протянула Клинту. С этим не повезло, как и со всем прочим. Две аптеки разграбили, а от Райт-Эйт right остались только пепел до да угли. Ты, наверное, учуял, Гаррик, когда въезжал в город? Клинт покачал головой. — У нас тут, можно сказать, бдение, — сообщил Верн. — Хотелось бы, чтобы все женщины к нам присоединились. Поначалу на лицах отразилось недоумение. Потом Барри расхохотался, и к нему присоединились остальные, включая Уилли, Лайлу и Линни. Смеялись они весело. «Бдение — Бдение! — Лайла ущипнула Клинту за руку мы бдим. Понял? — Понял, — кивнул Клинт. Он попал в какое-то полицейское зазеркалье. — Трезвым сюда. Уиллибург поднял руку. — Время от времени я могу немного перегнать, — он подмигнул Лайли. — Вы этого не слышали, шериф, но сам в рот не беру. Уже лет сорок, как завязал. — Должен признать я бы, — Сейчас с удовольствием отведал рымашку продукта мистера Бурка, — сказал Барри Холден. — Самое время, если учесть, что творится вокруг. Помощники шерифа Бароуз, Ордуэ, Перл и Рэнгл заявили, что они трезвые. Верн Ренгл поднимал руку так, будто свидетельствовал в суде. Клинт начал злиться. — Из-за смеха. Он понимал, откуда ноги растут. — Конечно, Лайла... Имела право на что-то стимулирующее после тридцати часов бодрствования, а идея заглянуть в хранилище вишдоков исходила от него самого, но все этому совершенно не нравилось. По пути в город он думал, что готов ко всему, но ошибся. Он никак не ожидал, что Ван застрелит Ри, представить себе не мог, что в управлении шерифа попадет на ирландские поминки». Ирландские поминки, по существу, вечеринка после смерти близкого родственника или друга. Обычно гости напиваются и рассказывают веселые истории, зачастую непристойные, об усопшем. «Мы вспоминали тот день, — сказала Лайла, — когда Роджер приехал на вызов по поводу, по поводу домашней ссоры, и хозяйка дома, высунувшись из окна второго этажа, предложила ему... Отвалить и сдохнуть, а когда он не последовал, ни одному из ее предложений вылила ему на голову ведро краски. Месяцем позже он все еще оттирал от нее волосы. «Красную румбу от дач-бой!» Линни расхохоталась и выронила сигарету себе на колени. Подняла, чуть не сунула в рот горящим концом, попыталась развернуть, уронила на пол. Все это вызвало новый приступ хохота. — Чем вы закинулись? — спросил Клинт. — Ты или не? Кокаин? — Нет, — ответила Лайла. — Его мы приберегаем напоследок. — Не волнуйтесь, шериф, я вас прикрою, — воскликнул Барри. — Сошлюсь на чрезвычайное обстоятельство. В Америке ни одно жюри присяжных не вынесет вам обвинительный приговор. Снова смех. «Когда мы брали братьев Грайнеров, среди прочего нам досталось больше сотни синих капсул», — объяснила Линни, — Лайла вскрыла одну, и мы втянули порошок через нос. Клинт подумал о Дуни Питерсе, который сначала заставил Джанет Сорли вступить в нем половые сношения в комнате отдыха, а потом насыпал успокоительного в кофе Джейнис, подумал о глупом суперкофе, приготовление которого санкционировала Коудс. Подумал о необычной женщине в крыле А. Подумал о Ри, душащей Клавдию и пытающуюся перегрызть ей горло. Подумал о напуганных заключенных, плачущих в своих камерах, о Ванессе Лэмпли, прямо заявившей ему «Я не хочу ей перезванивать». «Вижу, сработало». Клинт с трудом сдерживался. «В сон вас определенно не тянет». Лайла взяла его за руки. «Я знаю, как это выглядит, милый. Как мы выглядим, но выбора у нас не было. Аптеки разграблены, а стимуляторы, которые продавались в супермаркетах, давно раскуплены. Джаред мне сказал, я с ним говорила. Он в порядке, знаешь ли, тебе нет нужды волноваться. Ты... Понятно. Могу я поговорить с тобой наедине?» «Разумеется».